Глава 16 Первым в комнату вошел поварёнок с очередным подносом в руках. У меня от вида блюд, накрытых металлическими колпаками, дернулся глаз, как бы намекая, что это психологическая травма, со мной надолго. Но показывать слабость тут было нельзя, да и соответствовать статусу леди требовали обстоятельства. Поэтому я выдержала паузу, позаимствовав хитростью герцога а потом строго и холодно поинтересовалась. «Опять с червями?» «Нет, что вы, леди!» замотал головой парнишка так, что я испугалась, как бы не слетел с черноволосой макушки колпак. «Его светлость нас выпарит всех, если мы посмеем ослушаться!» «Сани, посмотри, что там!» царственно махнула я рукой. Раз уж герцог прилюдно заступился, следовало удерживать позиции а не трястись в страхе, как чихуахуа перед большой плюшевой игрушкой. Горничная не менее царственной походкой приблизилась к пацаненку и быстро заглянула под крышку. Осмелев, подняла её еще раз и уже более вдумчиво изучила содержимое. Мой разнесчастный желудок мхатовского представления не выдержал. Рёвом дикого тигра сообщил всем о том, что леди изволит отобедать немедленно. Саня поджала губы, а паренек застыл, явно сились не выдать закономерной реакции на проявление господской физиологии. И только лишь уши, торчащие из-под колпака, равномерно покрылись юношеским красным румянцем. Немую сцену прервал Нейт. Темноволосый капитан влетел в покое, как порыв свежего ветра. Он нес с собой свободу, жизнелюбие и обещание лучшего. «Что тут у вас?» Гор смело, как и полагается солдату, и просто мужчине сунул нос в принесенные блюда и вроде бы остался доволен. Леди, надеюсь, отсутствие живности в горячем не помешает вам угостить своего верного слугу. С этими срочными поручениями герцога я даже перекусить не успел. А до яблок, как вы помните, мы с вами так и не добрались. Нейт малол языком без устыли и бесцеремонно подталкивал сани между лопаток, чтобы та поскорее накрывала на стол. Мне же. Оставалось благодарна наблюдать за его действиями, явно направленными на то, чтобы поскорее накормить меня. В то, что бравый солдат голодал настолько, я, конечно же, не поверила. Такая косвенная забота теплом отдавалась в сердце. И было приятно осознавать, что хоть кто-то здесь не чинит мне препятствий, а даже наоборот, занимает мою сторону, пусть и выражается это всего лишь в мелочах. А после раннего обеда я действительно отправилась на кухню встряпать. И пусть герцог думает об этом, что хочет. Мало ли, какие у Леди капризы случаются. Мне все равно с ним недолго жить придется, А вот временно обустраиваться нужно с комфортом. Да и поесть, наконец, нормально очень хотелось. Просторное помещение показалось мне таким же чистым и теплым, как в первый раз. Немного вызывала вопросы длинная незнакомая печь. Но я ведь и не ожидала привычной индукции. Справлюсь, приноровлюсь. Целая профессиональная печь. Это уже не в пуле на открытом огне готовить. Оставшийся после головомойки герцога в небольшом количестве народ к хозяйской невесте отнесся настороженно. Но оно и понятно. Пустили меня беспрекословно. Даже отвели отдельную часть стола в самом его начале. Но вот заговаривать или помогать никто не спешил. Поглядывали на меня со снисходительным любопытством, делая вид, что занимаются своим делом. Но все больше взгляды стремились ко мне. Не к продуктам. «Здравствуйте еще раз!» Нарочито бодро гаркнула я, но ответа так и не дождалась. После моего энергичного приветствия каждый занялся своим делом, старательно отводя глаза. Мол, и не любопытно им вовсе, чего это сюда герцогская невеста с умным видом заявилась. Тогда я, напевая веселый мотивчик, сняла со стены чистый передник, висевший в компании еще десятка таких же, повязала поверх уже нарядного платья, Дело-то ко второй половине дня приближалось и застыло возле полки с чистой посудой. «Так, что мне может понадобиться?» «Ты точно уверена?» болтал негромко Нейт. «Я почему интересуюсь? Если ты решила самоубиться посредством отравления, то я все равно должен буду тебя спасти. Будь хорошей леди, облегчи своему верному слуге работу». «Думаешь, я способна только отраву приготовить?» прищурилась я. «Что ж тогда не умоляй поделиться с тобой, хоть кусочком. Вон герцог твой мудрее оказался. Заранее попросил угостить. Учись дальновидности у старших». «Кстати, мне кажется, или леди избегает его светлость?» Голубые глаза смотрели до того испытующе, что казалось, в этом вопросе для Нейта заключена самая суть. «Никого я не избегаю». Мне пришлось прятать глаза, отвернувшись к столу. «Просто не оправилась еще достаточно для общения с герцогом». «Ну-ну», — хмыкнул Горл, но настаивать на продолжение разговора не стал. «Помой мне лучше три яйца», — решила я занять делом капитана, чтобы умные мысли не атаковали его кудрявую голову. «А кстати, кто подскажет, леди, где тут у вас продукты хранятся?» — произнесла я во всеуслышание. Но ответом уже ожидаемо стала тишина. «Так где яйца взять, товарищи?» С нажимом повторила я. Но никого мой тон не напугал. Повара все так же продолжали заниматься своей работой и смотреть куда угодно, только не на меня. Сволочи. Мало того, что травили, так теперь еще и выдрючиваются. Герцога на них нет. Капитан, с которым разом слетело все веселье, уже готовился прийти мне на помощь и даже раскрыл рот. Как простая. Безо всяких украшений дверь в стене отворилась а оттуда, как по заказу, поплыли в воздухе три яйца. Ровно столько, сколько я запросила. «У вас тут голосовое управление?» Растерянно обратилась я к капитану, не отводя глаз от чуть подпрыгивающей, будто на колдобинах коричневой тройки. «Мать моя!» – эмоционально высказался кто-то. Затем послышалось еще пара фраз, я так понимаю, непечатных. Нейт стоял с непроницаемым лицом, И мне оставалось лишь догадываться, в норме происходящее или же нет. Но длилось все это недолго. Стоило мне только перевести взгляд на капитана, как яйца словно получили невидимое ускорение, устремились в его сторону и один за другим хлопнулись о каштановую макушку. Остатки с скорлупы с чавкающим звуком плюхнулись на пол в повисшей тишине, а на потемневших кучеряшках капитана расплывались почему-то шесть желтков. «Сноска. На материке семи королевств яйца преимущественно двужелтковые». «Ик!» — икнул кто-то явно от неожиданности. «Ингрид!» — рявкнул возмущенно Нейт и стер прозрачный потек белка, целивший капитану прямо в глаз.